Глава двадцать седьмая. Очень крепкий орешек. «Будь добра, объясни ещё раз, зачем мне нужно всё это снять?» Тайра с недоверием смотрела на меня. затем что мы не пролезем во всех этих юбках». «Туда?» — она указала пальчиком под потолок. «Да, туда. Я думаю, это вентиляция, и мы по ней попадём в другое помещение, не запертое, и сможем сбежать. Раздевайтесь», — поторопила я. К этому времени перед глазами перестали летать тёмные мушки. Я поднялась с пола и, приложив прохладный графин к затылку, генерировала идеи побега. «Я не уверена, что нам стоит так поступать». «Почему?» — удивилась я. «У нас есть шанс сбежать. Точно есть. Вентиляция должна соединять все помещения. Это же логично. Откуда у тебя такие познания в строительстве пещер?» <Ститут> «Ну...» э — протянула я, вспоминая часы, проведённые с перед телевизором, за просмотром боевиков с её любимым актёром. «Знаю, это же логично. И такой принцип применяют не только в пещерах». Тайра взглянула на меня с недоумением. «А если...» «Вы правы. Я одна залезу и разведаю. Вдруг тролли решат проверить, как мы тут». «И?» «Помогите со шнуровкой», — попросил я, повернувшись к Тайре спиной. «Но...» «Вы не переживайте. Из юбок мы сделаем муляж». Я мотнула головой в сторону кровати. «Куклу!» «Я сделаю так, что силуэт под покрывалом будет похож на спящую фигуру». Думала, что Тайра покрутит у виска, но она улыбнулась и произнесла с тёплой интонацией. «Я так делала, когда хотела избежать от гувернёра. После, конечно, попадала. Но разве можно отправлять маленькую леди в кровать, когда внизу были гости?» «Я всегда была рада сбежать в свою комнату, когда к бабушке приходили подруги», — пожаловалась я. «А меня заставляли петь и играть на фортепиано. Ненавижу фортепиано». «Удел всех маленьких леди умилять гостей. Причём во всех мирах», — прошептала я, повернувшись к женщине спиной. «А ты уверена, что сможешь пролезть?» — поинтересовалась Тайра, избавляя меня от тяжёлой верхней юбки. «Да, главное, чтобы голова пролезла. Остальное само пройдёт». Попа у меня вроде скромная. Я оглядела себя, снимая нижние подъюбники и оставаясь в одних панталончиках, короткой рубахи и корсете, который я попросила чуть ослабить. Без корсета меня не покидало чувство, что я совершенно голая. Если мой план не удастся, совершенно не хотелось попадать в лапы троллей в таком неприглядном виде. На изготовление спящей Стаси мы потратили не больше минуты. Тайра отошла к двери, придирчиво осмотрела нашу работу. «Похоже, да», — согласилась я, подняв взгляд к вентиляционному отверстию. «Ну, по крайней мере, я думала, что оно предназначено для притока свежего воздуха. Тебе не кажется, что это слишком опасно? Не опаснее, чем ждать, когда тролли воспользуются нами и заставят его величество? И Айзека», — добавила я про себя, — «сделать всё, что захотят. И не думаю, что нас оставят в живых» если это месть, и тем более, если это мятеж. — К сожалению, ты права, — Тайра согласилась со мной. — Никто не захочет оставлять врагов живыми. Нам нужно придвинуть стол к стене. Она ухватилась за край столешницы и выразительно посмотрела. — Ой, тяжёлый, уго согласилась я сдавленно. — Очень. Мы придвинули мебель так, чтобы я могла достать до отверстия, привстать, подтянуться и... «Ничего не увидеть». Я точно переоценила свои силы, никогда не умела подтягиваться и почему-то решила, что сейчас смогу. «Стул, пожалуйста», — попросила я после третьей бесполезной попытки. А вот со стула я смогла заглянуть в лаз, довольно широкий и пыльный. «Ну что там?» «Все хорошо, даже лучше, чем я представляла. Тут очень просторно. У вас же нет клаустрофобии. Вы не боитесь тесноты?» уточнила неуверенное в том, что в этом мире есть понятие и слово «клаустрофобия». «Я скоро вернусь», — добавила, получив отрицательный ответ. Оттолкнулась и плюхнулась белой рубахой корсетом в пыль. «Со мной всё хорошо. Чж, ждите меня. Я вернусь». «Дай бог», — пронеслось в голове. «Если не заблужусь. Было не так страшно, пока моя задняя часть оставалась на воле». Но когда я проползла дальше, по спине пробежал холодок, и воздуха стало подозрительно не хватать. А ещё света. «Всё хорошо. Всё хорошо», — прошептала я себе под нос. «Я просто залезла под кровать достать тапку или резинку для волос. Я тысячу раз так делала. Или в пыли и тесноте, или всех убьют тролли». Последний аргумент возымел эффект. Я заработала локтями активней. А когда встала на четвереньки, так вообще перешла на своеобразный бег. «Ай, ой!» — пищала, кривясь от боли. Те, кто прорубал этот лаз, явно не позаботились, чтобы отшлифовать камень. «Проклятье!» — ругнулась я, когда ход пошёл вниз и там расстроился. «И как определить, куда мне? Налево, направо или прямо?» «И там, и там одинаково темно. А если этих развилок будет много, как я вернусь в кромешной тьме?» Паника уверенно подкрадывалась ко мне. Я обернулась, борясь с соблазном сказать Тайре, что тут невозможно протиснуться. «Ты проверила, шейник?» Грубый голос докатился до меня по холодным стенам. «Дважды. Он точно не может принять драконий облик?» «Если мог, уже бы принял». Аргумент подействовал, и тролли вернулись к теме ужина, считаясь, кто пойдёт на охоту. Они только что говорили об Аскольде или о другом драконе, которому требовалась помощь. «А если они поймали Айзека?» Я бесшумно продвинулась к развилке и прислушалась, правильно ли определила источник звука. Ругань стала громче и грубее. Ругательства летели одно за другим. И все эти заковыристые выражения шли из центрального хода. «Налево или направо?» «Направо», — решила, вспомнив простое правило. «Мальчики налево, девочки направо». Из боязни высоты сегодня точно прибавилось еще два страха темноты и замкнутых пространств. Но бояться я буду позже, когда найду отсюда выход. А если план провалится, то какая разница? Страхом больше, страхом меньше. Надежда появилась, когда я заметила перед собой тусклый свет. Мне хотелось закричать от радости. Хоть бы удача не отвернулась. Я перемещалась, прислушиваясь к звукам. Там точно кто-то был. Шаги. Это точно человеческие шаги. Я впервые видела сегодня тролля, но его слоновью поступь запомнила. кол я заткнула рот ладошку, увидев принца. Его было трудно узнать. Как так можно измениться за несколько часов? Его высочеством словно вымыли полы. Очень грязные полы. Выкрашенные в чёрные волосы не имели блеска. Одежда местами была порвана и в грязи, на лице бордовые потёки и широкий металлический обод вокруг шеи. «Аскольд!» Позвала я шепотом, пугливо выглядывая из лаза. «Я наверху!» Он вскинул голову. «Стася? Ты? Я?» «Как ты?» «Сейчас не время для разговоров. Ты можешь подняться?» «Думаю, да, но...» «Все вопросы потом!» Я прервала принца, не веря своему счастью. «Вот так просто, как в фильме!» Да Брюсик бы обзавидовался моей удаче. «Нас ждут!» «Кто нас ждёт?» Тв... «Тайра! Её тоже похитили тролли!» Как хорошо, что я вовремя спохватилась и не ляпнула про мать. Сколько было вопросов и непониманий. Да я точно не тот человек, который имеет право сообщать Аскольду, что его мама жива. «Забирайся, ход довольно просторный», — поторопила я. «О боги, ты не перестаёшь меня удивлять!» «Я сама себя удивляю!» «Леди Станислава!» — от удивления оскольд дал петуха. «Во что ты одета?» «Простите, ваше высочества но лазить в платье несподручно», — съязвила я. «Можно подумать, вы никогда не видели женщину в таком виде». «Видел? Но это незнакомые мне женщины». «А вы тут ещё затейник, вашего высочества хихикнула я. «Я не в том смысле и вообще». Аскольду хватило силы ловкости, чтобы заглянуть в лаз, воспользовавшись одним только стулом, и не строя пирамиды из мебели. «Я пойду первым. Айзек будет в ярости, если узнает, что я лицезрел тебя в таком виде. Так недолго лишится глаз». «А с ним всё в порядке?» — поинтересовалась я. «Уверен, что он в порядке. Во дворце о нем ходят слухи, будто он бессмертный. Не думаю, что они беспочвены». Принц с лёгкостью вытянул меня из вентиляции и тут же сам в ней застрял. «Стася, мне нужна твоя помощь!» я слышала голос Аскольда но могла наблюдать только мужскую попу, обтянутую чёрной мягкой кожей. Откуда я узнала, что она мягкая, так я не стала терять времени и хорошенько ущипнула царственный окорок. Принц влетел в лаз с лёгкостью и возмущённым кряхтением. «Это тоже останется между нами», — сказал он. «Даже не сомневайся», — произнесла я, вцепившись в мужские голени и подтягиваясь. <как> «Болтала ногами. Аскольд помог мне». «Спасибо. Ползи прямо». «Прямо?» «Могу. А потом налево. Первый поворот». «Налево», — повторила я с нажимом. «Направо комната троллей». «Кстати...» Принц двигался не так быстро, как я, и мне приходилось притормаживать, чтобы не уткнуться лбом в... лучше не знать куда. «Давай тот факт, что ты меня спасла, тоже останется нашей тайной. Не волнуйся, я не расскажу об этом Дургузе». Вообще, я волновался не о ней. Тихо, там впереди развилка. Не дай бог нас услышат. Налево!» Прошептала и больше не осмелилась говорить. Принц и так оглушал своим сопением. Налево! Во второй раз ткнула в царственный окорок. В развилке было подозрительно тихо. Совсем недавно тролли жарко спорили. Может, они вдвоем ушли на охоту? Хоть бы это было так. Тут никого! Прошептала скользь, добравшись до нашей стайры камеры. «Как никого. Твоя мама была здесь. Моя... кто?»